Вырвать жилы. Поиски золота при воеводе Годунове. Мелкое воровство запустило гигантскую государственную кампанию по розыску золотых и серебряных руд. Это случилось в 70-е годы XVII века. Воров называли бугровщиками, они крали у мертвых. Беглые казаки, крестьяне, а иногда и целые отряды под руководством местных приказчиков, словно кроты вгрызались в древние могильные курганы. Это было здорово, с кладбища ехали как с ярмарки. Колеса телег, нагруженных серебряными блюдами, драгоценными украшениями и оружием, вминали в грязь священные кости и черепа великих скифских воинов и сарматских вождей. Наглость русских оскорбила обитателей лесостепи, башкир, татар и калмыков, которые почитали свои курганы столетиями. В 1662-1667 годах они с оружием встали на защиту дорогих погребений. Но мятежи народцев мешали русским поселениям двигаться на юг, и государство распорядилось прекратить бизнес на мертвецах, объявив охоту за бугровщиками. Служилые люди выслеживали гробокопателей, хватали их вместе с добром и писали воеводам подробные сказки об удачных операциях и конфискованных сокровищах. Такие отчеты и заранили в государственный ум мысль о том, что сокровища могильников изготовлены из местного золота и серебра. И копать здесь нужно не кости, а жилы драгоценных металлов. Руководить поисковыми работами поручили Тобольскому воеводе Петру Годунову. Его экспедиция – пример большого государственного азарта. Трехтысячный полк для Годунова собирали, как говорится, всем миром. В 1669 году в Казань из Москвы, Нижнего Новгорода и десятка поволжских городков Потребовали доставить стрельцов, казаков, пушкарей, каменщиков, кирпичников, плотников, сапожников, обручников, угольных и серебряных мастеров, котельников, кузнецов и лекарей. Привезли даже иностранцев, потому что своих специалистов у русских не было. Рудознатца христиана Дробыша с учениками выписали из самого Дрездена. Проводником назначен был старец Лот, монах Далматовского монастыря. От столетней старухи Башкирки он узнал о серебре и золоте на Уральской реке Тесьме. Вслед за разношерстной толпой в Казань покатили сотни телек с ружьями, лопатами, провиантом, плавильными составами и строительными материалами. Списки походного имущества в учетных книгах занимали десятки страниц. Одних только барабанов выдали 17 штук, а вина заготовили тысячу ведер. Хребет Таганай, сердце Златоустовского Урала. Сплетение горных хребтов вокруг города Златоуст, по окраине которого и протекает маленькая речка Тесьма. Историки до сих пор ищут место Острожка, сооруженного рудокопами Годунова, но не могут отыскать. А Златоустовский Урал сказочно богат золотом и самоцветами, но этих сокровищ рудознатец Дробыш не нашел. За лето в Уральских горах экспедиция Годунова накопала 10 пудов руды. Дробуш провел пробную плавку на серебро, и опыт оказался удачным. Годунова отпустили в Москву, а поиски продолжили сразу два отряда на реке Тесьме под началом казачьего головы Михаила Селина, на озере Иртяж и на Бабином камне под началом сына боярского Федора Фифилова. В помощь добытчикам власти мобилизовали местных жителей. Царский указ сулил вознаграждение всем мужикам Тобольского разряда, чтобы они сыскивали и проведывали серебряные и золотые руды и узорчатого каменья и докладывали о своих находках воеводам. У новых отрядов первые пробы тоже показали серебро, и Селин получил приказ больше не возить руду в Тобольск и в Москву, а наладить выплавку прямо у месторождения. Рудокопы начали строить слободки при рудниках и планировать линию крепостей для защиты от немирных инородцев. Главным консультантом по-прежнему оставался немец Христиан Дробыш. Однако из всего намеченного успели поставить лишь острожек на реке Тесьме. Может, бесконечные ссоры Селена с Дробышем спугнули фарт, а может, в этих горах и не было серебра в промышленных объемах. Селена отозвали, а новым начальником экспедиции назначили думного дворянина Хитрова. Два года его поисковики обшаривали горы, но все впустую. два года его рудокопы рвали свои жилы в ямах, но серебряных жил не откопали ни одной пробы показывали только железо работники начали разбегаться а дробыш вдруг объявил что серебра за уралом нет вообще и укатилась диких мест поближе к столице искать золото где-то под ярославлем сибирские летописи поспешили объявить приговор неудачной затеи ничего не найдено О государеве казне великая, неизглаголенная счета и гибель учинилась. Но через сто лет на этих рудниках поднимутся и задымят заводы миллионщики Златоустовский, Кыштымский и Каслинский. И тогда русские узнают, что железо на Урале дороже золота.